Глава 22. На улице Моросит и рюминесцентные лампы на стоянке для велосипедов освещают баскетбольную площадку лишь с одной стороны. Промокшие детишки с ближневосточными чертами лица на мгновение останавливаются, глядят вслед проходящие мимо фигуре, а потом вновь возвращаются к игре. В районе парка Одина, на внешнем Неребро, б л е д н а л и ц ы х жильцов раз-два и обчелся. И когда здесь появляется этнический датчанин, на него всегда обращают внимание. Чаще всего это полицейские, в форме или в гражданском, но они, как правило, бывают здесь подвое и никогда в одиночку, как вот этот мужчина, бредущий с пакетом еды на вынос в руке к дому на окраине жилого комплекса. Хесс поднимается по лестнице на четвертый этаж и по внешней галереи проходит к последней квартире. У всех других дверей выставлены мешки с мусором, велосипеды и всякий хлам. В одном месте из приоткрытого окна доносятся говорящие по-арабски голоса и запахи экзотических специй, что наводит Хесса на воспоминания о тунисском квартале в Париже. У последней на этаже двери с табличкой 37С стоят, видавшие гораздо лучшие времена, садовый столик и шаткий пластиковый стул. Хесс останавливается перед ней и достает ключ. В двухкомнатной квартире темно и он зажигает свет. Его скромная дорожная сумка стоит у стены, там где он ее и оставил, когда сегодня днем получил ключ у администратора жилого комплекса. Последнее время квартиру снимал некий боливийский студент, однако молодой человек в апреле отбыл на родину и с тех пор, по словам администратора, сдать хесовское жилье не было никакой возможности. Что, наверное, не так уж и странно. Совмещенный с кухней-гостиной, стол, два стула, небольшой кухонный гарнитур с газовой плитой на две конфорки, пол неровный с ощербинами и четыре голые стены в грязных разводах. И никаких принадлежавших лично ему вещей, кроме разве что старого, знавшего лучшие дни телевизора, который, несмотря на свою аналоговую сущность, по-прежнему работает, так как подключен к общему кабельному каналу товарищества собственников жилья. Ему было совершенно ни к чему обустраивать квартиру, ведь Хес практически никогда здесь не жил, а квартплату и коммунальные услуги оплачивали наниматели – почему эта конура и оставалась в его собственности. Хес снимает пиджак и вешает его на спинку стула для просушки, кладет на стол пистолет в кобуре и сигареты. В третий раз за последние полчаса он набирает известный только им двоим номер Франсуа, но тот по-прежнему не отвечает, а Хес не оставляет ему сообщения. Сев за стол, он вскрывает упаковку с вьетнамской едой и включает телевизор. Поглощая куриный суп с лапшой, переключает каналы, каковых у него в изобилии. Наконец, ему попадается новостная программа, показывающая эпизоды с появлением Розы Хартунг к в Кристианборге, в то время как закадровый голос пересказывает историю ее пропавшей дочери, ставшей жертвой Линуса Беккера. Хес. продолжает переключать каналы и находит научно-популярную передачу о южно-африканских пауках, отличающихся тем, что они пожирают свою мать, едва появившись на свет. Пауки ему, разумеется, совершенно пофигу, но зато не отвлекают от мыслей о том, как поскорее вернуться в Гаагу. Несколько последних дней выдались для Хеса весьма драматичными. В прошлый уикенд его отстранили от исполнения служебных обязанностей и сделал это его новый шеф в Европоле, немец по фамилии Фрайман. Пусть и не совсем неожиданно, но все же реакция начальника представлялась чересчур эмоциональной. Во всяком случае, по мнению Хесса, слухи об этом решении просочились на разные этажи системы и быстро достигли Копенгагена. и уже в воскресенье вечером ему поступил приказ вернуться домой на ковер к тамошнему руководству. На совещании в управлении в понедельник утром датские руководители не слишком-то поверили в его версию произошедшего и напомнили, что случившееся совсем не ко времени, если учесть ухудшение отношений между датской полицией и Европолом после пресловутого общенационального референдума, когда датчане проголосовали против укрепления сотрудничества с Евросоюзом в области юстиции. Иными словами, Хесс не поспособствовал улучшению связей, которые и так-то существуют лишь по милости Европола. Один из начальников даже подчеркнул, что он фактически разбередил еще до конца незатянувшуюся рану. Хес постарался скорчить виноватую мину, вслед за чем ему предъявили список его прегрешений. Нарушение дисциплины, выразившееся в перереканиях с вышестоящим начальством, неявки на работу, лень, пьянство и загулы в европейских столицах, а также то, что он якобы выдохся и исчерпал себя в профессии. Впрочем, последнее утверждение стало уже общим местом. Он возразил, дескать, все это всего лишь буря в стакане воды и выразил уверенность, что результаты служебной проверки окажутся в его пользу. Мысленно х е с уже находился на борту самолета, вылетающего в Гаагу рейсом в 1555, на который даже зарегистрировался. И если ему повезет и рейс не задержится, Он успеет бросить свое бренное тело на диван в доме на з е й к е н ш т р а д до начала отложенного матча Лиги Чемпионов между Амстердамским Аяксом и Дортмундской Боруссией. Но тут взорвалась бомба. И до выяснения всех обстоятельств его дела ему было предписано с утра следующего дня исполнять обязанности следователя по прежнему месту работы, то есть в отделе по расследованию преступлений против личности. По большому счету, Хес из вещей ничего с собой в Копенгаген не взял. Перед отъездом он швырнул в дорожную сумку только самое необходимое и после неудачного для себя совещания отправился зализывать раны в одну из более или менее дешевых гостиниц, принадлежащих пиетистам в районе главного вокзала, которую он покинул, полагая, что навсегда с утречка пораньше. Примечание. п е е т и з м Религиозное течение внутри протестантизма. Сперва позвонил своему напарнику Франсуа, объяснил ему ситуацию и заодно узнал прогноз погоды в Гааге. Франсуа – лысоватый француз 41-го года, уроженец Марселя, полицейский в третьем поколении, сыщик до мозга костей, но необычайно милый и приятный человек, единственный среди коллег, которому Хес склонен был доверять. Франсуа рассказал, что проверка началась и он будет держать Хесса в курсе расследования и по мере возможности прикрывать его. Кроме того, предложил координировать действия с тем, чтобы рапорты не оставляли в п е ч а т л е н и я будто их авторы находятся в сговоре. И поскольку речь шла о расследовании дела государственного служащего и их телефонные переговоры могли прослушиваться, Они договорились обзавестись новыми мобильниками или симками, чтобы избежать прослушки. Переговорив с Франсуа, Хес выпил банку пива и попробовал дозвониться до администратора жилого комплекса, у которого хранился ключ от его квартиры. «Зачем платить за гостиницу, когда имеешь в городе собственное жилье?» Однако телефон в конторе администратора не отвечал, и он, даже не раздевшись, заснул на гостиничной койке и проспал вплоть до начала футбольного матча, в котором амстердамский Аякс потерпел позорное поражение от немцев со счетом 0-3. п у к и как раз дожрали своих матерей, когда зазвонил его новый мобильник. С английским Франсуа не особо в ладах, и потому х е с всегда говорит с ним по-французски, хотя его французский тоже далек от совершенства, ведь он учил его самостоятельно. Как прошел первый рабочий день? Первым делом поинтересовался Франсуа. Супер! Они накоротке обменялись информацией, Хесс рассказал коллеге, что напишет в рапорте, а тот сообщил последние новости о ходе проверки. Закончив разговор о делах, Хес почувствовал, что француза что-то тяготит. «Ты что-то хочешь сказать?» «Да ты и слушать не захочешь». «Давай, не тяни». «Это просто мысли вслух. Слушай, а почему бы тебе не отдохнуть? А что, поживешь немного в Копенгагене? Ты же наверняка вернешься, но, может, тебе пока лучше побыть там. Отключишься от всего, батарейки подзарядишь, с датскими девушками симпатичными познакомишься». «Ты прав». Этого я слушать не хочу. Ладно, закончи побыстрее свою объяснительную и передай ее Фрайману. Хесс завершил разговор. Мысль о том, что придется задержаться в Копенгагене, становилась все более и более невыносимой. Конечно, работать пять лет в Европоле – это вам не грибы в лесу собирать, но там все же лучше, чем здесь. Будучи откомандирован в Европол в качестве офицера связи, он вполне мог бы довольствоваться пребыванием в кабинете штаб-квартиры перед экраном компьютера. Но х е с очень скоро, после своего прибытия в г а а г о стал хедхантером в качестве следователя межнациональной мобильной группы. В среднем он 150 дней в году проводил в командировках. Одно дело сменялось другим. После Берлина следовал Лиссабон, за Лиссабоном, калабрие из калабрии он перебирался в марсель и так оно и шло короткие перерывы между поездками хесс проводил в гааге где ему предоставили жилье контакты с датской системой он поддерживал время от времени отсылая отчеты в копенгаген в которых сообщал о н и т я х связывающих международную организованную преступность со странами северной европы и в особенности здании и другими скандинавскими государствами. Как правило, он общался с местными сотрудниками по электронной почте, в редких случаях по скайпу, и такой способ общения на расстоянии весьма подходил к Хессу. То же самое касалось и ощущения бездомности. Со временем он даже свыкся с тем, что европейский полицейский аппарат является колоссом на глиняных ногах, работе которого препятствует огромное количество юридических и политических барьеров, раз отразу при столкновении с ними, казавшихся х е с у все более и более непреодолимыми. Выгорел ли он изнутри? Что ж, может и так. Ему, следователю, постоянно бросались в глаза примеры организованной несправедливости, злобы и смерти. Он выявлял следы, собирал улики, проводил бесконечные допросы на многих языках, но зачастую политики разных стран не умеющие договориться между собой, мариновали уже готовые к выдвижению обвинения материалы. С другой стороны, по большому счету, Хесс имел возможность заниматься тем, чем хотел. Столь огромная и неповоротливая система позволяла при наличии определенной сноровки делать это, по крайней мере, до прихода нового шефа отдела Фраймана, молодого бюрократа из бывшей Восточной Германии, для которого сотрудничество европейских органов было светом в окошке и который сходу занялся повышением эффективности и расчисткой завалов. Но после первого рабочего дня в Копенгагене, даже уикенд, проведенный на пару с Фрайманом на необитаемом острове, стал казаться Хессу манной небесной. Впрочем, начался-то день вполне терпимо, он избежал встреч со старыми знакомцами из управления, поскольку с самого раннего утра был отправлен на задание. Его напарница оказалась круче большинства коллег и явно не была так уж сильно заинтересована в его участии в расследовании, что Хессу было только на руку. Но представлявшееся легким для раскрытия дело об убийстве в коттеджном поселке неожиданно осложнили найденные отпечатки пальцев И вот, не успев как следует оглядеться вокруг, Хес очутился в доме, где горе толстым слоем смолы въелось в стены, отчего ему захотелось бежать оттуда с криком ужаса куда подальше. После визита к Хартунгам требовалось подышать свежим воздухом. Что-то по-прежнему его угнетало, но не только лишь постигшая их семью беда. Какая-то деталь, н е ч т о Еще н е о с о з н а н н о е им или, может быть, даже оформившаяся в мысль, но порождавшая при этом целую кучу вопросов, которые Хес инстинктивно пытался прогнать прочь, чтобы не чувствовать необходимости что-либо предпринимать. На обратном пути он сделал большой крюк и прошелся по залитым дождевой водой улицам города, ставшего ему почти совсем незнакомым. Повсюду новейшие здания из стекла и стали, разрытые улицы и площади свидетельствуют о том, что город меняется. Обычный, в принципе, европейский стольный град, правда, по-прежнему меньше размером, ниже ростом и более безопасный, нежели большинство других расположенных южнее столиц. Счастливые родители с детьми искали укрытие от дождя на аттракционах Тиволи, однако кучки опавших листьев подрастущими вдоль озер каштанами заставили его вернуться мыслями клаурик ер глянцевая картинка тихой и спокойной сказочной страны пошла трещинами и возле моста королевы луизы хесса настигли воспоминания о собственном прошлом в виде м е л ь к а в ш и х перед глазами маленьких насмешливых призраков и только когда он вышел на внешнееребро Призраки эти наконец-то исчезли. х е с прекрасно понимал, что он вполне может не принимать эту историю близко к сердцу. Он-то ведь никакой ответственности не несет. Безумцы встречаются повсюду, и родители теряют детей каждый божий день. Точно так же, как и дети лишаются родителей. Он столько раз наблюдал подобные истории в самых разных городах и странах. разыгранные с таким количеством лиц, что даже вспоминать их ему совсем не хотелось. Через несколько дней, по всей вероятности, по телефону из Гааги придет сообщение о перемирии, так не все ли равно ему пережитое сегодня. Он сядет в самолет или в поезд, или в автомобиль и отправится выполнять очередное задание. А пока ему надо просто-напросто убить время. Хес внезапно осознает, что сидит в полной прострации, вперив пустой взгляд в грязную стену. И пока ощущение тревоги не стало снова забирать его, он встает, шевыряет картонную упаковку с остатками лапши в мусорное ведерко и направляется к двери.